Его разворачивает лицом к охраннику. Какая театральщина, подумалось ему. Ведь я совершенно ничего не чувствую. Согнувшись, он лежал поперек коридора и прижимался щекой к прохладному полу. Над ним сомкнулась завеса тьмы, и черные волны ночного океана вздымали его невесомое тело. Полосами тумана плыли воспоминания, Снаружи слышался стук в дверь. Ему мнилось, что его пришли арестовывать. Но в какой он стране? Он сделал последние мучительные усилия, чтобы просунуть руку в рукав халата. Но чей это портрет? Усача с насмешливо-циничными глазами? Или усатика со стеклянным взглядом? Над ним склонилась бесформенная фигура, и он почувствовал запах кожи. Но что это за форма? И во имя чего поднят вороненный ствол пистолета? Он дернулся от сокрушительного удара в ухо. На мгновение тьма сделалась безмолвной. Потом послышался плеск океана. Набежавшая волна, тихий вздох вечности подняла его и неспешно покатилась дальше.